Глава двадцать Что же, мои предположения подтвердились. Фанатики действительно спускались в колодец большими группами, стараясь выкупать все места в караванах. С чем мог быть связан такой энтузиазм, я мог лишь предполагать. По правильному следовало бы проследить за ними и разведать, что за ажиотаж такой с колодцем. Но что-то мне подсказывало, что их цель запросто могла находиться на самых нижних ярусах. А туда мне сейчас соваться в одиночку, смерти подобно. Рядом взревел магическим двигателем один из вездеходов, въезжающих на телепортационную площадку. Благо новый сплошной шлем и его встроенные активные наушники мгновенно заглушили громкие звуки. В этом рейде, помимо поиска реагентов отвара для второй ступени измененного, я планировал заняться проверкой работы и эффективности созданных артефактов и моих улучшений татуировок в том числе и плетений, нанесенных на меч и броню. «Пять минут до запуска портала!» — крик одного из главных караванщиков разлетелся по всему ангару, поторапливая всех, кто еще не успел погрузиться, в том числе и меня. Подавив в себе легкое раздражение, я направился к порталу, стараясь держаться как можно дальше от огромных махин, даже отсюда было видно забирающихся на них пассажиров, в основном фанатиков. Кто бы сомневался? Впрочем, времена, когда я от злости сжимал зубы и не мог находиться рядом с представителями секты богов-близнецов, уже очень давно прошли. Еще в прошлом мире ненависть к этим недалеким и глупым людям у меня сместилась на самих богов. Да и сама злость истлела, превратившись лишь в жаркие угли, не способные повлиять на мое ментальное состояние. Действовать на одних эмоциях слишком уж глупо, особенно для человека, который прожил не один десяток лет если не считать еще несколько сотен, проведенных в пустоте. Хотя это тело вносило свои коррективы, конечно, делая меня иногда чересчур уж эмоциональным. Что же до предупреждения Насти насчет потенциально ищущих меня инквизиторов, то я сильно сомневался, что среди этих ребят найдутся те, кто меня узнает в этой экипировке. Регистрацию в рейд я прошел только что, нигде о своем намерении не рассказывал и специально выждал несколько дней, чтобы спускаться в наименее загруженное время. Да и если бы даже зарегистрировался заранее, что-то сомнительно, что разов передали бы информацию инквизиторам после недавнего хаоса в клинике. Еще раз окинув взглядом суетящихся рядом с транспортом фанатиков, попытался оценить их. Все сильные измененные, судя по ощущениям, и все представители Инквизиции. На меня не обратили никакого внимания, понятное дело, что им доискатели-одиночки в сплошной броне, и меня это полностью устраивало. Вайан на этот раз никак не отсвечивал и находился в рюкзаке в специальном отделении, которое я сделал для него с возможностью наблюдать за окружающим миром и, конечно, с комфортом спать, чем наверняка мой товарищ сейчас и занимался. Я все-таки учил свои прошлые спуски в компании с котом и решил вопрос радикально, никому не показывать его. Уж очень заметным и запоминающимся я становился в его компании. Легкий дискомфорт переноса, и мы оказались на первом ярусе, чтобы оказаться в эпицентре полевой бури. Видимость тут была практически нулевой, и я с большим сомнением мог себе представить возможности для обычных искателей хоть что-то найти в такую непогоду. Да и вовсе двигаться. Для Руники нет ничего невозможного, а вот измененные первой ступени без нормальной экипировки тут бы и застрял. Караван, как обычно, без задержки тут же рванул вперед, ему-то было плевать на разбушевавшуюся бурю. А вот немногочисленные одиночки, спустившиеся на первый ярус, как и я, принялись топтаться на месте в нерешительности. Я их понял. Сейчас нужно было решать, идут ли они дальше или возвращаются со следующим запуском портала. Ну а я же, не обращая внимания на взбесившуюся погоду, двинулся вперед. Нужно отойти подальше от портала, чтобы заняться вопросом нормального перемещения в такой буре. Шквальный ветер мешал нормально идти. На сам песок мне было плевать. Купленный последним полный шлем с отличной системой очистки воздуха справлялся просто замечательно. Не зря я выложил за него целое состояние, по меркам отца Антона, конечно. Отойдя на пару километров от портала и проверив местность вокруг себя поиском жизни, я занялся созданием простого рунического ритуала. Чертить обычными методами на земле руны в такую погоду не самая здравая идея. Пришлось тратить немного магической энергии еще и на то, чтобы укрепить структуру создаваемых под ногами глифов. Так или иначе, но справился я за несколько минут. Нужные руны создавали почти идеальный круг у меня под ногами. Цепочка из последовательных глифов «Зиф-Берф-Сол». Ну или по-простому «Ветер-Укрепление-Земля». Плетение с этими рунами вспыхнуло силой, когда я активировал его. Всего несколько мгновений, и вот уже неистовые порывы ветра вокруг меня начали затихать, а песок словно бы натыкался на невидимую преграду, облетая меня. Сразу стало легче». Я даже плечи расправил, поднимаясь в полный рост после активации рунического заклинания. Что ж, теперь оставалось дело за малым. Добраться до портала до второго яруса и не попасться при этом никому на глаза, конечно. Последнее, я думаю, можно было провернуть достаточно просто. В конце концов, в такой буре попробуй хоть что-то рассмотри. А поиск жизни позволит обойти любых искателей по широкой дуге. Достаточно использовать поиск каждые 5 или 10 минут. Так что я со спокойной совестью направился вперед. Потеряться в буре я не боялся, направление врат на второй ярус легко проверялось с помощью простого артефакта компаса, который я создал несколько дней назад. Он был нужен прежде всего для третьего и четвертого этажей, но, похоже, пригодился и здесь. Разглядеть что-то в такую погоду дальше пары метров было нельзя, так что, шагая вперед, мне ничего не оставалось, как вернуться мыслями к текущей цели и путям ее достижения. Отвар для второй ступени пути повелителя удачи был куда сложнее предыдущего, что, в общем-то, логично. Только сложность в моем случае вырастала на пару порядков. Куда там другим обычным путям? Как и в прошлый раз, в рецепте присутствовали обычные ингредиенты, которые можно было купить и в Тверди, Вот только было их много, и придется неплохо так раскошелиться. Что же, благодаря артефакторике и договоренности с Шутовым деньги у меня сейчас имелись. Так что этот вопрос решаемый, а вот с редкими реагентами появились проблемы. На этот раз четыре разных ингредиента. Сердце зеленого василиска, панцирь полевого жука, порошок из зубов молотильщика и кровь скальника. Полевого жука мы должны были найти на втором ярусе василиска и молотильщика на третьем, и скальника, соответственно, на четвертом. И если первые три были сложными, но вполне решаемыми проблемами, то вот последний, пожалуй, сложность охоты на скальника может оказаться на порядок выше всего, с чем я сталкивался до этого. А про опасности говорить нечего. Этот обитатель четвертого яруса обладает очень прочной шкурой, способной выдержать атаку измененного стихийных путей третьей ступени почти в упор, а его сила не уступает и горным троллям. Главной же проблемой было даже не это, а то, что скальники живут исключительно в стаях и опасны именно из-за того, что всегда передвигаются толпой. Один проблема, два большая проблема, а стая – это настоящая смерть для любого измененного одиночки, вплоть до четвертой ступени. Как с таким справляться, я пока имел лишь самые смутные предположения. Кое-какие мысли, конечно, были, но следовало нормально осмотреться и разобраться с местностью и обстановкой чтобы сказать что-то более определенное. До второго яруса я добрался за несколько часов. Пару раз приходилось обходить небольшие группки искателей, которые, несмотря на погоду, почему-то продолжали бродить по этажу. Ну а рядом с самим порталом уже собралась приличных размеров делегация искателей, в том числе и довольно многочисленных групп. Все ждали автоматического запуска-спуска, не имея в своих рядах измененных высоких ступеней. При этом друг на друга все посматривали, пусть и не с враждебностью, но с явной настороженностью. Мне пришлось последние сотни метров до портальной площадки добираться в обычных условиях, погасив рунический защитный купол. И одиночка, который самостоятельно добрался до спуска колодца в таких условиях, вызывал определенные вопросы у всех присутствующих. Хорошо хоть свое любопытство они никак не проявляли, кидая лишь заинтересованные взгляды. Вот разговоров мне сейчас совсем не хотелось. Наконец, после быстрого перехода, мы все вывалились в нормальную местность, без ураганного ветра и чуть ли не синхронно облегченно выдохнули. Как ни крути, шквалистые ветер и вихри песка были уже в печенках у всех. И если я прелести бури ощутил только под самый конец, то вот другие искатели терпели это уже очень давно. В отличие от первого яруса, погода на втором радовала. Никакой пылевой бури и лишь немного намокшая поверхность каменной плитки под ногами, говорившая, что совсем недавно тут прошел дождь. Тоже редкое явление, к слову. Не обращая внимания на быстро выстраивающиеся в походные других искателей, я быстрым шагом направился прочь. В прошлые свои посещения этого яруса я никогда не натыкался на пылевого жука, но вроде как он не был таким редким, как тот же тенеброд. Но проблема в том, что эта тварь слишком уж шустрая и мелкая, и охота на нее то еще испытание. Отойдя на приличное расстояние от площади с порталом, я еще раз на всякий случай проверил все вокруг себя с помощью печати поиска жизни. Перелок, куда я специально зашел, для этого озарила едва уловимая волна магической силы. Пускай сама печать и не всегда могла помочь в обнаружении паразитов. Примером тому фанатики, которые умудрились подобраться ко мне незамеченными в прошлое посещение второго яруса. Да и татуировка, позволяющая чувствовать фокус внимания, направленный на меня, продолжала молчать. Так что я без опасения опустил рюкзак на землю и выпустил Вайена. Одновременно с этим вытащил два артефактных атакующих кольца и два защитных. Можно было бы и больше, но в таком случае изделия начнут конфликтовать друг с другом и ничего хорошего из этого не будет. «Надо бы потом придумать себе третий вариант плетения, например, поисковый». «Заменитель того же ритуала поиска, хоть это и не практично с точки зрения силы, как ни крути, а ритуал всегда будет эффективнее и мощнее, но в некоторых ситуациях может и пригодиться». «Ох, как же все тело затекло!» Выдал фамильяр, потягиваясь всем телом. «Вроде и поспал, но удобства там немного». Уж прости, других вариантов не было. Усмехнулся я ему, осматриваясь. Ладно, давай двигаться дальше, думаю, остановимся на том же месте. Кот тут же устремился вперед, беря на себя стандартную роль разведчика. Ни возражений, ни жалоб я при этом от него не услышал. Удивительно все-таки, что делает с разумными вынужденное долгое безделье. Место, где у нас в прошлый раз находилась база, оказалось нетронутым, и даже контуры печати защиты были целы. Понятное дело, полностью исчерпавшие свою силу, но целые. Оставалось только наполнить их энергией, и убежище вновь готово к использованию. Дело 10 минут. Поисками же цели мы занялись сразу, как закончили с восстановлением базы. Вместе с Вайаном первым делом прошерстили весь прилегающий район, используя хорошо показавший себя в прошлый раз ритуал поиска. Пришлось только немного изменять контур используемой печати, так как изначально руническое плетение предназначалось для поиска высокоэнергетических сущностей, а сейчас мне нужно было найти очень шустрого, но не самого сильного монстра. К сожалению, первый день не принес нам ничего, кроме небольшого столкновения с ящероподобными тварями, населяющими этот район города, но ну, я не отчаивался». Понятное дело, что найти шуструю и относительно небольшую тварь будет не самым простым занятием. Все, что писали в Витанете и на ресурсах искателей о пылевом жуке, укладывалось в несколько сухих строчек. Тварь была не опасна, и ее части использовались лишь в паре распространенных отваров как необязательный ингредиент, так что целенаправленно охотились на жука редко. Ну а повадки были известны лишь в самых общих чертах. «Зато не нужно опасаться, что она оттяпает тебе руку, как с каким-нибудь тенебродом», — заметил на это Вайн в один из дней, когда мы с ним прочесывали один из прилегающих к нашему убежищу районов. «Ты, конечно, прав», — хмыкнул я на это, — «вот только и полевые жуки способны очень неприятно огрызнуться в ответ. Даже с таким слабым монстром расслабляться не нужно». Утверждалось, что шустрые жуки умели управлять воздушными потоками и вполне могли доставить много проблем, если загнать их в угол. О чем фамильяр, естественно, знал из моего рассказа. «Не с твоими артефактами и броней». Между тем ответил кот и в который раз за сегодня проворчал. «Все-таки надо было еще в прошлый раз, когда мы искали реагенты для отварок первой ступени, заняться поисками мелкой твари. Было бы на одну проблему меньше». Как бы да если бы». Отмахнулся я от его слов. Тогда нам было совсем не до охоты еще и за жуком. Да и не заглядывал я в ингредиенты, потому что был полностью сфокусирован на прорыве к первой ступени. «Да-да, никакого планирования на 2-3 шага вперед. Узнаю старого доброго Леона». С сарказмом отозвался кот. «Как был чистым боевым магом, так им и остался». «Эй, я продумываю свои шаги». Возмутился был я, но тут же замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Когда это ты продумывал их?» Между тем продолжил Вайн, но я его тут же остановил взмахом руки. «Что такое?» «Чужое внимание. На мне только что сфокусировалось чье-то внимание, запустив магическую печать». «Направление?» Тут же подобрался кот. «Ммм, секунду, так, на 20 часов, где-то 150 или двести метров». Не понимаю как, но я нахожусь в фокусе его внимания. Какая-то сила измененного. Ничего больше не спрашивая, Вайн рванул в том направлении, какое я ему указал, чтобы проверить, кто к нам пожаловал в гости. Что же до меня, то я принялся очертить с помощью магической силы у себя под ногами массивную печать. Нужно было торопиться, чтобы успеть к моменту, когда сюда заявятся гости». Убегать не было смысла. Если они использовали какую-то следящую способность, что очевидно, то значит в любом случае смогут выследить еще раз. Нет, лучше всего встретить неизвестных, кем бы они ни были на своих условиях. Заодно узнаю, кого они представляют и чего хотят. И в том, что их было несколько, я почему-то нисколько не сомневался. Уверен ли я был в себе и своих возможностях против местных измененных? А то, что это были они, было очевидно». Ни разу не уверен, но вариантов было немного. Вот и представилась возможность проверить созданные артефакты и улучшение брони. Пробормотал я себе под нос, выводя последний глиф и тут же запуская печать сбора энергии. Вроде готово, Ну, поглядим, кто там у нас такой уверенный в себе. Леон, вижу их. Вайн связался со мной через минут десять после завершения рисунка. «Серьезные ребята». «Экипированы не хуже тебя будут. В броне и со сплошными шлемами. У каждого в руках эта громовая палка, метатель», — пояснил я ему. «Да хоть вставатель, неважно это, они идут точно в твою сторону. Я уже чувствовал их поиском жизни. Трое. Все измененные и далеко не первой ступени». В такой ситуации ждать их, чтобы попытаться узнать о причинах внимания к моей скромной персоне, слишком опасно и глупо. Значит, будем бить на поражение сразу, как появятся. Идут, не скрываясь, думая, что я в ловушке и уже не уйду от них. Ну-ну. По их снаряжению понятно, кто они. Представители дома, наемники, искатели. Все же спросил я, пускай и без особой надежды. «На них не написано Леон. Выглядят как наемники, что сопровождают караваны. Наверняка они и есть. Что же, посмотрим, чего они стоят. Я активировал печать под своими ногами в момент, когда троица появилась из-за поворота.